Глава девятая Мне не хотелось объясняться с Ирестидом по поводу исчезновения Ксавье и Сисили, поэтому я решила сама передать Алену сообщение. Когда я дошла до лао сеньера уже совсем стемнело и похолодало. Ветер, который в низинном лесолании был шквальным, тут на южной оконечности острова гудел в проводах и трепал флаги.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 За ним шла пара сердитых протестующих туристов с чемоданами. Ни Алена, ни Матьяна из Планадии не было. Я стояла на волноломе, щурясь, глядела на имартели, чуть дрожа и сожалея, что не надела куртку. Из кафе за моей спиной послышался внезапный взрыв голосов, словно дверь открыли. «Да это же мадома, моя сестра Эя, пришла к нам в гости».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 Это он опять пригнал медуз, так приман говорит. Их нашествие бывает каждые тридцать лет, сестра, когда приходят приливы с Бискайского залива. Гадкие твари. Помню, когда это в прошлый раз случилось, сказала сестра Тереза. Он все ждал и ждал на иммортелях, наблюдал за приливами. Но она так и не вернулась, правда, сестра? Обе монахи не покачали головами. Нет, не вернулась. Совсем-совсем никогда. А ком это вы спросила я?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 «Кто?» — растерянно спросила я. Сестры воззрелись на меня черными глазками. «Та девушка, кто же еще нетерпеливо, — сказала сестра экстаза. Или Анора Я была так ошарашена, услышав это имя, что даже звук колокола до меня не сразу дошел. Колокол бил на той стороне гавани, и звук резко отдавался от воды, словно камушек отскакивал. Кучка народу вывалила из черной кошки поглядеть, что случилось — Кто-то налетел на меня, его бокал расплескался. Когда я опять подняла глаза, кучка народа уже рассеялась, а сестра Тереза и сестра экстаза исчезли. «Чего это отец Альбан трезвонит в этакий час?» лениво спросил Жоэль с сигаретой, прилипшей к губе. «Вроде не время для обидни». «Вряд ли», — сказал Рене Лайон. «Может, пожар?» — предположил Люка Пинок у мэра «Решили, что пожар наиболее вероятное на объяснение».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 «Там, за иммартелями, что-то есть», — сказал Ранелла Йон, глядевший со стены волнолом. «Там, на скалах». Это была лодка. Теперь, когда мы знали, куда смотреть, ее было совершенно ясно видно. Метрах в ста от берега застряла на тех же скалах, где в прошлом году погибла Элеонора. Меня перехватило дыхание. Паруса видно не было, и на таком расстоянии нельзя было понять, ни одна ли это из наших саланских лодок. Дело дохло, авторитетно заявил Жуэль. Должно быть, она там уже несколько часов сидит, поздно поднимать тревогу. Он раздавил сапогом окурок, жужо чайка не согласился. Надо попробовать направить туда свет, предложил он. Может, с нее еще что-нибудь можно снять? Я приведу тягач. Под стеной волнолом уже начали собираться люди. Церковный колокол, сделав свое дело, умолк. Тягач жужоры в каме пробирался по неровному пляжу туда, Где кончался песок, мощные фары светили на воду. "Теперь видно", сказал Рене, "лодка пока целая, но это ненадолго". Мишель Дьедоне кивнул. "Сейчас прилив слишком высоко, до неё не доберёшься даже с Мари Жозеф, да ещё при шквальном ветре", он выразительно развёл руками. "Не знаю, чья это лодка, но она считай пропала". «О, боже Поль ла круа стояла над нами на esplanade. Там кто-то в воде. Все лица обратились к ней, свет фары тягача был слишком ярк, он отражался от воды, и среди бликов можно было различить только корпус лодки. Выключите фары, заорал Мерпино, только что прибывший вместе с отцом Альбаном. Глаза не сразу привыкли к темноте. Теперь море было черно, лодка цвета индиго. Напрягая взгляд, мы пытались различить в волнах бледный силуэт.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 Она запричитала на высокой воющей ноте полуплач, полуслово. Я разобрала лишь несколько раз повторенное имя ее сына. Я поняла, что не сказала про Ксавье и Глена, ушедших на Сицилии, но мне пришло в голову, что заговорить об этом сейчас значит лишь ухудшить дело. Если там кто-то есть, надо попытаться его спасти. Это был мэр Пино, полупьяный, но храбро пытающийся взять на себя руководство ситуацией.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 Нигде больше не найдешь такой верности, такой каменной, нерушимой любви. Рядом со мной бежали другие. Я увидела отца Альбана и матья Геноле. Я так и думала, что он будет где-то поблизости. За ними топа Луме настолько быстро, насколько мог. Марен и Адриены смотрели из освещенного окна Ламары. Кучки усинцев смотрели, как мы бежим, кто-то растерянно, другие недоверчиво. Мне было все равно, я бежала к гавани. Ален был уже там. Люди смотрели на него с пристани, но мало кто, кажется, готов был составить ему компанию на мари Жозеф. С улицы закричал Матья. За ним раздавались еще крики. Мужчина, выцветший веро, стоявший спиной ко мне, зарифлял паруса Мари-Жузеф. Когда со мной поравнялся запыхавшийся Уме, мужчина повернулся, я узнала Флина. У меня не было времени отреагировать, он встретился со мной глазами отвернулся почти равнодушно. Ален уже устраивался у штурвала. и сражался с незнакомым двигателем. Отец Альбан на пристани пытался успокоить мать Дамьена, которая, совсем запыхавшись, прибежала на минуту позже остальных. Ален окинул меня кратким взглядом, словно оценивая, гожусь ли я в помощнике. потом кивнул. Спасибо. Люди еще толпились вокруг, кое-кто пытался помочь, как мог. В мари Жузеф полетели разные предметы, словно бы как попало. Багор, бухта, каната, ведро, одеяло, электрический фонарик. Кто-то протянул мне фляжку бренди, кто-то другой дал Алина рукавицы. Когда мы уже отваливали, Жижо-Чайка швырнул мне свою куртку. «Только постарайся ее не намочить, а!» — сварливо крикнул он. Выйти из гавани было обманчиво просто. Хотя лодку немного качало, гавань была почти полностью укрыта от ветра, и нам нетрудно было выбраться по узкому центральному проходу в открытое море.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 «Ты ее еще не видишь?» — крикнул он Уме. Уме покачал головой. «Что-то ты — крикнул он, перекрывая шум ветра. «Еще не знаю, это Элеонора-2 или нет». «Разверни ее», — голос был едва слышно, вода слепила. «Нам надо зайти прямо против ветра». Я поняла, что он имеет в виду, идти прямо против ветра сложно. Но если нас развернет, то при такой высоте волн они нас просто опрокинут».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 Ален метнулся на нас, оставив ума управлять лодкой. Я схватила конец и бросила за борт. Но ветер злобный, когтистой лапы подхватил веревку и швырнул, мокрую мне в лицо, яростно хлестнув по глазам. Я отскочила, и плотно сжатых глаз покатились слезы. Когда я, наконец, опять смогла открыть глаза, мир показался мне до странности размытым. Все расплывалось, я едва могла различить флины и Алена, цепляющихся друг за друга, В отчаянном гимнастическом упражнении, в то время как море дергало нас и швыряло вниз. Оба промокли до нитки, ален привязался за щиколотку, чтобы его не смыло в море. Флин с веревочной петлей в руках высунулся за борт, упершись одной ногой в живот Алена, а другой в борт Мари Жозеф, погрузив широко разведенные руки в бурлящую воду. Что-то белое промелькнуло мимо, Флин попытался его схватить, но промахнулся. За спиной у нас Умея пытался удержать лодку носом к ветру. Мари-Жузеф тошнотворно качала. Ален шатался, волна окатила обоих и накоренила лодку на бок. Нас обдало душем холодной воды. На миг я испугалась, что обоих смоет запрет. Нос Мари-Жузеф осел, выдаваясь из моря едва на сантиметр. Я изо всех сил вычерпывала воду, и тут надвинулись скалы страшно близко. Потом ужасно заскрипел корпус лодки. Что-то заскрежетало и треснуло, словно молния ударила. Мы напряглись в ожидании, но это подался корпус Элеоноры-2. Ей, наконец, переломило хребет, и она распалась надвое на пенящихся скалах. Но и мы не были в безопасности, нас несло на дрейфующие обломки. Я почувствовала, как что-то задело борт лодки. Кажется, днище за что-то зацепило. Но потом нас приподняло волной ровно настолько, чтобы Мари Жозеф обогнула скалу».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 Ветер выхватил голос у меня изо рта, Ален не повернулся, Флин на дне лодки боролся с брезентом, брезент почти полностью закрывал мне обзор. «Флин!» Я знала, что он услышал, он быстро оглянулся на меня, потом отвернулся. Что-то в его лице подсказало мне, что новости плохие. «Это Дамьен!» — снова закричала я, — он жив? Флин оттолкнул меня рукой, еще обвязанный промокшим насквозь бинтом. Бестолку крикнул он, едва слышно на фоне ветра, все кончено. Прилив бил нам в корму, и мы довольно быстро продвигались в гавани. Уже казалось, что волны стали пониже. Умэ вопросительно поглядел на Аллена. Алена Ален ответил непонимающим, растерянным взглядом. Флин не смотрел ни на кого из них, взамен он взял ведро и начал вычерпывать воду, хотя это уже и не нужно было.